«Досталось тебе, малыш», — сказал овод, перевязывая ему рану носовым платком, чтобы она не касалась куртки. «Чем это он ударил?» «Лопатой. Я попросил у него сольда, хотел купить в лавке на углу немножко паленты, а он ударил меня лопатой». Овод вздрогнул. «Да», — сказал он мягко, — «это очень больно». «Он ударил меня лопатой, и я, я убежал, потому что он ударил меня!»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 Сеньор Риварс, если хотите, я пришлю экипаж за вами и за ребенком», бросила она Оводу, остановившись у коляски. «Хорошо, я скажу, куда». Он подошел к краю тротуара, дал извозчику адрес и вернулся со своей ношей к Джемме. Кэти ждала хозяйку и, узнав о случившемся, побежала за горячей водой и всем, что нужно для перевязки. Овод усадил ребенка на стул